Из этого цикла убийств не особенно врезались в память, по дальнейшему ходу дела следующие. Убийство флиртующей пары, направлявшейся на Воробьёвы горы в ресторан Крынкина. Убитые и ограблены были не только сидяки, но и извозчик, на котором они ехали. Убийство за Драгомиловской заставы богатого коммерсанта Белостоцкого и тяжкое ранение ехавшего с ним родственника. Изверское убийство под Москвой в селе Богородском двух старух. Картина того последнего убийства была особенно кошмарна. Жертвы жили в Богородском, в старом церковном домике. Одна из них была вдовой местного священника. Вместе с ней проживала её сестра-старушка. Обе женщины не только были убиты, но подверглись ещё перед смертью утончённейшим пытке. Вид их трупов ледянил кровь. Поломанные кости, вырезанные груди, обугленные пятки говорили о перенесённых ими чудовищных истязаниях. Всё в доме было перевёрнуто вверх дном. Всё, что можно было унести, унесено. Словон та же картина ограбления дочеста столь знакома мне по ряду других произошедших недавно случаев. Тут же при доме на дворе валялись трупы двух отравленных собак. Я перечислил лишь три случая, но в общей сложности на протяжении 3-4 месяцев произошло больше 10 злодеяний, совершённых очевидно одной шайкой. После первых двух однородных и не раскрытых случаев я поставил на ноги всю сыскную полицию. Всё, что было в её силах, было сделано. Были опрошены воры-мошенники из зарегистрированные по нашим спискам. Были обысканы все обычные места сбыта краденого. Десятки агентов проводили дне-ночь во всевозможных кабаках и притонах, особенно охотно посещаемых преступным миром Москвы, в надежде уловить хоть какую-нибудь нить, могущую навести на след Однако и всё было безрезультатно. Не лучше обстояло дело с облавами и засадами. В конце концов я пришёл к заключению, что здесь орудует шайка не профессионалов, а наоборот, людей, никогда не проходивших через руки сыскной полиции и вообще стоящих в далеке от обычных преступных элементов Москвы. Подобное умозаключение мало ещё подвигало меня вперёд и с каждым новым проявлением активности наглой шайки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 Наконец, через полтора месяца после разбойного нападения за Дорогомиловской заставой, один из коммерсантов, тяжко раненный грабителями, настолько оправился, что с разрешения врача я посетил его и произвёл допрос. Он уцелел каким-то чудом. Раны, нанесённые ему в шею у ключицы, оказались весьма глубокой, и лишь благодаря счастливой случайности сонная артерия не была задета. Расскажите мне, пожалуйста, возможно, подробнее о нападении, жертва которого вы стали обратились я к раненому. Извольте, хотя в сущности я вряд ли смогу быть вам полезным, так как видел и знаю немного. Рассказывайте, пожалуйста, всё, что вы помните. Ехал я с моим покойным родствененку вдвоём в его кабриолете. Он только что получил из банка деньги для расчёта с рабочими и какие-то процентные бумаги. Проехали мы Доргамиловскую заставу, начались пустыри кругом никого. Едем мы молча.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 Я упал, хотя и не потерял сознание. Однако, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, я притворился мертвым. Разбойники ограбили и разделили нас, после чего скрылись. Через час, примерно случайные полученные мною сведения, несмотря на то, что они были довольно скудны, видоизменили мои первоначальные предположения. «Пиво!»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 был кинут в следствие в ранении руки при самозащите родственника Белостокского. Я порешил поместить во всех газетах обращение к врачам, прося сообщить начальнику Московской сыскной полиции, не обращался ли к ним в течение последних 2 месяцев за медицинской помощью низкорослый субъект неинтеллектуального вида, щидушно телосложение с пораненной кистью правой руки. Многие газеты, поместив это в воззвание, описывали тут же злодеяния, в которых обвинялся разыскиваемый преступник. Одновременно с этим были мной запрошены по тому же поводу все земские и частные больницы, равно как и амбулаторные пункты губернии. Но все напрасно. Московские врачи совсем не отозвались, а больничные пункты дали отрицательные ответы. Я пришел в полное отчаяние, вылившийся в раздражение, Упрекай служебный персонал в нищевонии деланий. Я пытался играть на их самолюбии, наконец обещал служебную награду тому из них, кто первым откроет хотя бы малейший след в этом право заколдованном деле. Дело это представлялось поистине необычайным. Ряд месяцев упорной не ослабевающей работы с искной полицией не дал никаких результатов. На толучках и рынках ограбленные вещи не появлялись, и что удивительнее всего, молчали банки, конторы и меняльные лавки.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 но представлялось невероятным, чтобы ни один купон хотя бы не проскочил в обращении и не был предъявлен к уплате третьими лицами в одной из кредитных учреждений Москвы. Тем более, что грабительской шайке удалось завладеть за это время немалым количеством процентных бумаг. Ценные бумаги были похищены у старушек в Богородском, у убитого Белостокского.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 Тут же вертевшийся весьма шустрый конторский мальчишка, слышавший наш разговор, вдруг выпунил. — А вот на Абраге у нас работал Колька-француз. — Что это его фамилия? — спросил я. — Нет, — ответил мальчик, — фамилия ему Фортунатов, а это его прозвали французом. — Почему же его так прозвали? — Да потому что у него была французская болезнь. Я справился у заведующего об Николае Фортунатове и узнал, что последний взял расчет около трех месяцев тому назад и с тех пор на заводе не показывался. И запрос о рабочих выяснил, что он уехал в деревню. В конторе же я узнал, что Фортунатов родом из деревни Московского уезда. В тот же день я с агентами выехал туда. Фортунатовых и там не застали. Родители его давно не видали, будто бы не знали даже его адреса. Однако при область, произведённом у них в избе, мы нашли элегантное шёлковое платье, отделанное дорогим кружевом. На мой вопрос откуда оно Старуха принялась рассказывать неправдоподобную историю о каком-то московском барыне, ей якобы его подарившем за долголетнюю добросовестную доставку молока, сливок, сметаны и прочих молочных продуктов. Старуха путала, сбивалась и наконец созналась, что платье это подарил ей сын, Колька. Я нашёл нужным арестовать родителей Фортунатова и привезя их в Москву, задержал при Сыскной полиции.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 привезя его в сыскну я точи же приказал привести доктор Федотова фельдшер лишь слегка кивнул утвердительно головой что выдали со злой улыбкой спросил кольку фельдшер ебу ог нет что вы что вы я сам здесь сижу за цапалы меня хотка сидите а пожалуй слушайте здесь много ли получаете да вот сами видите когда в одну камеру посадят хевно нашли дурака а в одну камеру знакомое дело шалиш я прервал этот диалог — Успокойтесь, не будете вместе сидеть. Фельдшера увели. — Ну, Фортунатов, полно дурака валяете. Признавайся, ведь я все знаю. — А что вы знаете, когда знать-то нечего? — Нечего? — Нечего. А купон с убитой старухи в Богородском? — Какой купон? Какая-то такая старуха. А тот самый, что ты дал доктору за отнятие пальцев. Да я его получил сдачу в какой-то лавке. — Какой? — Не помню. Эх, ты, пива и содануть-то как следует не сумел. При этом восклицание кольк побледнел, тяжело вздохнул и капли пота выступили у него на лбу. Но оправившись, он продолжал всё отрицать. На следующий день я вызвал к себе родственника Беластоцкого, почти оправившийся от ранения, просеивал взглянуть на кольку. Вместе с тем я предупредил его, что в случае не признания или неуверенности он не должен при кольке этого обнаруживать.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 исподнятыми кулаками он кинулся было на Кольку, и вот тащили. Не желая терять благоприятный психологический момент и пользуясь полной обалделостью Кольки, я стукнул кулаком по столу и крикнул ему: "Ну же, признавайся. Видишь, сами мёртвые встают из гроба и уличают тебя". Колька заметался, с ужасом поглядел на свою жертву, видимо, признал её и с трясущейся челюстью бессвязно залепетал: "Да я что, я ничего, они же меня ранили".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 Внешность семинариста преступники описали самым подробным образом: высокий рост, муглое красивое лицо, чёрные небольшие, колечком закрученные усы, сверлящий взгляд, походка с развальцем. Они предупредили при этом, что Сашка живом не сдастся и непременно окажет всяческое сопротивление. Я установил немедленное тщательное наблюдение за меняльной лавкой, поставив в главе его опытнейшую надзиратель Евдокимова по прозвищу Хитровый батюка. дав ему на подмогу надзиратели Белкина, отличающиеся огромной силой и 10 агентов. Агенты, переодетые дворниками, посыльными и извозчиками, дежурили 3 дня. Как вдруг на четвёртый день появился Сашка. Ему дали войти в лавку. Не желая понапрасно рисковать людьми, Евдокимов порешил отказаться от лобовой атаки, дав Сашке выйти. Отменял и, пропустив его мимо себя, быстро вместе с Белкиным подошёл сзади и крепко схватив его под левую, а Белкин под правую руку. Сашка рванулся было, но не тут-то было. Тогда Сашка прибег к хитрости. Он громко обратился к прохожим за помощью, разыгрывая из себя жертву ни то какого-то насилия, ни то нападения. И в самом деле картина была странная. Мирный на вид человек, просящий помощи, отбивающийся от почтальона и посыльного, висящих по его бокам. Когда извещенный по телефону я примчался на автомобиль на Ильинку, то застал Евдокимова и Белкина в довольно затруднительном положении.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 Меня поразило в её лице выражение неуклонной воли и властности с примесью презрения. "Как твоя фамилия?" спросил я. Он посмотрел на меня сверлящим взглядом и с растерянностью промолвил: "Вы меня, пожалуйста, не тыкайте. Не забывайте, что я такой же intelligent, как и вы?" "Хорошо intelligent, что и говорить. Ты не intelligent, а убийца и зверь рода человеческого." Сашка пожал плечами и замолчал. Вызов предварительно к себе в кабинет всю честную компанию, то есть слесаря Месницкого ученика и француза с братом, я потребовала Самышкина. Встреча тамана с шайкой была довольно любопытна. Сашка с величайшим презрением и макиным взглядом всех членов шайки и злобно прошептал: "Что, свалочи, выдали? Разбойники пришли в неописуемое волнение, смертельно, видимо, боясь даже скованного по рукам тамана. Сашка ни счёл нужно что-либо скрывать и с невероятным цинизмом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 Сашка был приговорён судом к повешению, но по амнистии, последовавшей к Романовскому юбилею, наказание ему было смягчено до 20 лет каторжных работ. Февральская революция освободила Сашку, пожелавшего якобы отправиться на фронт. На самом деле Сашка явился в Москву, где и принялся за прежнее. Он не забыл свести счёты со Слесарем и Месницким учеником, убив их обоих. Большевикам Сашка чем-то не угодил и был и расстрелян в 1920 году. В Москве